2013 год. Пайпер. Это тебя, сказала Морго, подавая трубку сестре. Они сидели вместе в кровати и поедали роскошный завтрак, приготовленный Пайпер: блинчики с яблочным повидлом, бекон из индейки, кусочки дыни и свежевыжатый апельсиновый сок. Уходя на работу, Джейсон прикрыл глаза. Поздней ночью Морго с Джейсоном повздорили, И в его голосе слышалась безысходность и даже ярость. В какой-то момент он рявкнул: "Ты и Спайпер и Эмми". Видимо, до примирения дело не дошло, потому что встав ночью в туалет, Пайпер увидела, что Джейсон храпит на диване под приглушённый спортивный канал, а на столике рядом стоят четыре банки из-под пива. Марго пока ни словом не обмолвилась об их ссоре, а лишь перечисляла список дел для сестры. собрать детскую кроватку, повесить шторы со слонниками и разложить ползунки и пижамки-комбинезоны по ящикам комода. Марго с Джейсоном ещё ничего не распаковывали, опасаясь худшего. Но жизнь ведь не может быть настолько несправедлива. Потеряв ребёнка, родителям будет больно видеть милую карусельку над пустой колыбелью и комод полный вещичек, которые никому носить. Однако теперь до рождения малыша Оставалось совсем немного, и Марго поняла, что ничего не готово, а ещё она очень хотела занять себя чем-то, чтобы отвлечься от мыслей об Эми и Джейсоне. Изучив кучу книг и сайтов, она составила перечень всего необходимого и теперь переживала, что не куплен крем от опрелостей, ректальный термометр и крошечные щипчики для ногтей. Пайпер наслаждалась этой суетой. Меня спросила она, взяв трубку. Маргоо задачила пожала плечами. Кто может искать Пайпер в доме её сестры в понедельник утром? Алло? Пайпер, привет, это Кристал. Тётя Лу, помните? Конечно, привет. У Пайпер немного участился пульс. Вдруг с девочкой что-то произошло. В общем, вы ей так понравились, что она только о вас вчера и говорила. Спрашивает, когда можно снова вас повидать. «О, как приятно! Я могу как-нибудь заглянуть к вам в гости?» «Да, а вот в чем дело. Мне сегодня днем на работу, а ее не с кем оставить. Не выручите?» «Сегодня?» «Всего на пару часов до прихода Рея. Он будет к трем. Лу не очень нравится быть с другими взрослыми, особенно сейчас. «Хорошо, я не против. Отлично. И еще...» Не зайдёте сначала к ней домой? Надо бы забрать вещи, игрушки и всё такое. У Лус с собой только та одежда, в которой её привезли ко мне. Она не хочет туда возвращаться, и не мудрено. Разве дом не опечатан? А вдруг полицейские меня не пустят? Морго изумлённо уставилась на Пайпер. "В мотель?" одними губами произнесла она. Пайпер кивнула. "Всё в порядке, я говорила с ними утром". Они уже закончили. В дом можно заходить. Рэй не хочет, а мне от одной мысли об этом становится плохо. Марк, ведь мой Кристал запнулась. Он был моим братом. Пайпер растерянно промолчала. Ну так что, принесёте вещи Лу? Вы бы меня очень выручили. Я ухожу на работу в час. Пайпер не хотела идти в мотель. Нет, нет, ни за что. Не хотела оказаться там, где ужасной смертью погибла Эмми и её родные. Однако она подумала о Лу, которая бледным личиком и улыбкой невероятно похожа на Эмми в детстве. Бедняжка такое пережила. Лучше ей находиться в окружении знакомых вещей и любимых мягких игрушек. Может, они напомнят девочке о нормальной жизни. Это самое малое, что можно для неё сделать. Хорошо, без проблем, наконец, ответила Пайпер. Буду к часу. Она повесила трубку и пересказала беседу Марго. "Обалдеть. Ты попадёшь в мотель, сможешь хорошенько осмотреться". "Шутишь?" застонала Пайпер. "Мне тошно от одной этой мысли. А ты хочешь, чтобы я играла в детектива? И что мне вообще там искать? Доказательства нашей правоты? Доказательства того, что Эми не убивала свою семью? Думаешь, полиция упустила бы такое?" Марго резко качнула головой. Они даже не рассматривают другие версии. К тому уже никто не знает отель Лучина, правда? Джейсон меня убьёт. Да ладно. Ты быстренько, он ничего не узнает. На обратном пути заедешь в аптеку и купишь всё по списку. Если он вернётся домой или позвонит, я скажу, что ты поехала в магазин. Вернёшься к обеду, всё мне расскажешь, а потом к Лу. Проще простого. Ну, Но... Пайпер, ради всего святого. Ты ведь уже пообещала Кристал забрать вещи Лу, так? Она не пойдёт в дом, где убили её брата. А раз ты всё равно будешь там, то осмотрись, вдруг заметишь что-нибудь. Пайпер не могла подобрать слов. Как объяснить, что она этого не вынесет? Тогда Марго тихим голосом добавила: Эмми согласилась бы ради тебя. Ну как тут возразить? Проезжая вывеску мотеля «Тауэр», Пайпер крепко сжимала руль Субару сестры. «Двадцать восемь комнат, бассейн, телевизор, мест нет». Не сводя глаз с башни, Пайпер включила поворотник и стала вспоминать рассказ Лу о выстрелах и звуке шагов. «Могла ли Эмми застрелить собственного мужа и сына? Или там был кто-то еще? Что-то еще?» Много лет назад Эмми утверждала, что записку в пишущей машинке оставил призрак Сильвии, который посещал её спальню. В доказательство своих слов Эмми размахивала перед ними смазанным снимком. Гравий на старой подъездной дорожке почти размыло. Пайпер медленно ехала мимо покосившейся башни, и её длинные тени, подскакивая на ухабах, по телу прошла дрожь. Самый обычное здание уверяла она себя, хотя она знала правду. Как бы Марго ни давила на её чувство вины, в башню Пайпер не зайдёт ни за что и никогда. Скажет сестре, что полы прогнили и идти туда опасно. Ты ведь не хочешь, чтобы ребёнок рос без ненормальной тётушки Пайпер. Ненормальной? Эми вполне могла назвать её так тогда в детстве. Пайпер вспомнила себя в 12 лет. Долговязая и неуклюжая, тонкие ноги, волнистые волосы, наивная и совсем юная. Мы столько всего не знали. Она любила Эмми, но никому в этом не признавалась, даже самой себе. Никакой из её последующих романов, как с мужчинами, так и с женщинами, не мог сравниться с тем безумным юношеским влечением к подруге. Эмми. Всегда Эмми. Пайпер проехала мимо первого блока номеров, от 1 до 14. Окна, кое-где были разбиты, в трёх местах провалилась крыша. Когда-то в четвёртом номере они нашли бинокль, солнечные очки Эмме, старый массивный брелок и ключ. Интересно, замок так и не починили. Если внутрь легко проникнуть, то кто угодно может сейчас там находиться и наблюдать за Пайпер сквозь сломанное пластиковое остекление. Она остановилась у главного здания, заглушила двигатель и минуту посидела, слушая, как затихает гул остывающей машины. Кристал была права. Полиция уехала, не оставив никаких намёков на то, что здесь была резня. Типичный заброшенный дом в сельской местности Новой Англии, покосившийся желюзи, Обрезающая краска, заросший двор и участок, что когда-то был садом. Примерно таким Пайпер и помнила его с детства. Разве что теперь мотель выглядел маленьким. С возрастом все вокруг как-то мельчает, но при этом более... Какое слово подобрать? Мрачным. Казалось, глянешь на окно мансарды справа, а оттуда Эмми машет тебе рукой, Поднимайся. Хочу показать тебе кое-что интересное. Сильвия оставила ещё одно послание. Она приходила прошлой ночью и стояла прямо у моей кровати. Вот, смотри, я сфотографировала. Пайпер вышла из машины и взглянула на окно бывшей спальни Эмми. Никого не видно. Ни в этом окне, ни в других дом пуст. Потому что все они мертвы, напомнил Пайпер внутренний голос. Выбросив эту мысль из головы, она заставила себя пройти по крошащимся ступеням и открыть тяжёлую входную дверь.